Глава 18. Всхлипываю и обнимаю Гринвуда в ответ: Мне хочется человеческого тепла и поддержки. Кажется, что в эту секунду рядом со мной не жесткий незнакомец, а друг из далекого детства. Горячие ладони ласкают спину, успокаивают, играют с волосами, утыкаюсь в широкую грудь и дышу. Ловлю себя на том, что от Гринвуда приятно пахнет. Интересный запах смесь чего-то горчащего и мужского. От него веет улицей, беспределом и разборками, жестокостью, которая впитывается обитателями трущоб вместе с материнским молоком. Каждый, кто рожден здесь, должен драться и выживать, в основном повторяя судьбу своих родителей. О Филе я мало что знаю. Он скрытный, циничный и вольный. Всегда был таким. Только вот кажется, что именно сейчас рядом со мной непривычный Гринвуд. Забитые руки обхватывают мое лицо и поднимают за подбородок. Не хочу встречаться с ним взглядом. Рассматриваю весь татуировки под его горлом. Щупальца поднимаются с плеч к основанию мощной шеи. Это не просто отметки. Это история его жизни, забитая на коже, впечатанная нить судьбы, которая ведет по безжалостным тропам. Все-таки встречаюсь с сероватыми проницательными глазами. Рассматривает меня молча. Уже спокойный. Пальцы скользят по лицу, очерчивают, а сам дрожит. «Ведьма ты, адик!» — шепчут губы. «Я же смотрю на шрам, похожий на молнию рваный зигзаг. Изучаю без страха. Наглеешь, солнышко!» Твердые губы раздвигаются в порочные ухмылки, демонстрируя красивый оскал. Грустно улыбаюсь в ответ. «Почему он изначально показался мне страшным?» Черты резкие, и необычные, привлекающие внимание. Чем дольше вглядываюсь, тем больше вижу симметрию и пропорциональность. Приближает лицо к моему и носом в мой нос утыкается. Оказываюсь обвита его руками и зафиксирована ногами. Подобно удаву оплел меня всю. — Я жду ответ! — доверительный шепот, от которого мурашки по всему телу. Медлю секунду и отвечаю единственное, чем готова поделиться. «Ничего такого, о чем я не была предупреждена изначально». Гринвуд молчит, ждет и понимает, что больше я ему ничего не скажу. Застываю под его стремительно темнеющим взглядом и лезвием интонаций, которые проскальзывают в хриплом голосе. «Ты ничего не знаешь о боли, Адик». Ломают не только психику, но и тело. Рвут плоть и засыпают соль в открытые раны. Выжигают и метят огнем, Вытравляют все, что в тебе еще осталось от человека. И если ты выживешь, то это уже не ты. Смотрю во все глаза и не понимаю его. Ухмыляется. А я вдруг вижу перед собой веселого уличного пацана в застиранной одежде. Тот Фил из воспоминаний был другим. «Прошлое останется в прошлом, Адик!» — кивает он. «Люди меняются, умирают и рождаются вновь!» «Отталкиваю Гринбуда, не хочу его откровений, ничего не хочу!» «Медлит секунду и поддается, отпускает меня!» «Беру со столешницы именную брендовую коробку, что вытащила изнутра плюшевого тигра еще до своих издевательств!» «Там все ценности, которые мне когда-либо дарил черный ястреб!» Мужчина бесцеремонно забирает вещицу из моих рук и открывает, заглядывая внутрь, присвистнув, хлопает крышкой. Отхожу к окну, обхватываю себя руками, наблюдая унылый пейзаж трущоб. «Хорошо, что не выкинула. Пригодились». Я ожидаю, что Фил отметит дороговизну этих украшений, но за моей спиной подозрительно тихо. Оборачиваюсь и застываю под прицелом «Серых глаз», на дне которых клубятся странные чувства. Жду осуждения или же сарказма. Простые такие, что на уме, то и на языке. Фил может пошутить, что я продала свою целку за приличную цену, но он молчит, просто смотрит, рассматривает, и мне вдруг кажется, что я стою перед ним абсолютно обнаженная, уязвимая и открытая. Гринвуд вот сейчас способен проникнуть в мои мысли и ранить. Унизить одним лишь едким словом. «Жду секунду, другую». Но мужчина, так не вписывающийся в узкое пространство кухни, не произносит ни слова. Подходит ко мне, нависает, берет в плен, ставит руки на подоконник, заставляет почувствовать себя в западне, рассматривает, словно приценивается. Готовлюсь услышать оскорбление и упрек, но он опять удивляет. «Звони врачу, Адик. Договаривайся. Деньги будут к утру». Через мгновение слышу, как входная дверь с резким щелчком закрывается. Я опять поворачиваюсь к окну, наблюдаю, как крупный спортивный мужчина появляется на улице. Уверенный шаг. Темная фигура в скудном свете выглядит опасно. Подходит к траку, но прежде чем сесть за руль, Гринвуд поворачивается и смотрит прямо в окно нашей кухни». Хоть и темно на улице, но я отчетливо чувствую его взгляд. Промедление в секунды, затем разворачивается, забирается в машину и уезжает. А я все смотрю и смотрю на дорогу, пока черный монстр не заворачивает за угол, исчезая.